Глава 16. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты Калабрия. Они выпили за новые союзнические отношения между западноевропейскими странами и боевое содружество их армий, и с минуту были увлечены бутербродами с ветчиной, шпротами и брынзой. Штиль незаметно как-то сменился едва уловимым бризом, и теперь яхта неохотно, лениво предавалась килевой качке, которая, однако, не влияла ни на самочувствие гостей, ни на их аппетит. «Напомню», — нарушил затянувшуюся паузу Скорцани, «что в самом рейхе это в сорок четвертом году появившаяся инженерная разработка», Ни в одном реальном судовом шлюз-бункере воплощена так и не была, а значит, в операциях не проверено. Вот мы и проверим её, решительно парировал генерал Минори, причём самым действенным образом. Замечу также, продолжил обер-диверсант Рейх, что рассчитана она была на доставку в нужный район управляемых торпед, а не мини-субмарин что однако существо и дея не меняет. Завтра же мы начнём подбор нужного зернавоза, ожил доселе молчавший за столом адмирал Гранди. После чего поручим нашему инженерному отделу разработать проект судового бункера. Ясное дело, и фрахтовка судна, и его реконструкция потребуют определённых средств. Вопросительно взглянул он на генерала Минори. Деньги это проблема, способная погубить любую, даже самую гениальную идею, грустно вздохнул тот. Скорца не доживал очередной бутерброд, запил его несколькими глотками вина и осмотрел сидевших за столом. При этом шрам, исполосавший его левую щеку от мочки уха до уголка губ, А затем, раздвоившись и изувечив шею подбородок и дотянувшись одним концом до того места, где челюсть соединяется с шеей, задёргался в едва заметном нервном тике. Я предвидел, что всё упрётся в финансовую основу операции. Конечно, мы могли бы публично заставить американских и европейских бизнесменов платить за свою собственную безопасность, как это делают некоторые наши экологи и защитники всевозможных диких тварей. Но мы-то с вами к счастью не экологи. Предварительно я уже обсуждал этот вопрос с одним из франко-итальянских судовладельцев, своим земляком, германцем с австрийскими корнями. Так вот, он может выделить один из своих судов, уже зафрахтованных для перевозки зерна из советского Херсона в Италию, и даже готов отказаться от платы за ваш диверсионный фрахт. Таким образом, мы ещё на шаг приближаемся к осуществлению операции. Не удержался Баргези. Разговор пока что был предварительным, и договорённость достигнута в общих чертах. Однако уверен, что мы придём к нужному пониманию. И каковы же условия нашего благодетеля судовладельца, на удивление сдержанно поинтересовался Гаранди. Они заключаются в том, что название судна, как и имя владельца, хранится в строгой тайне. Сооружение бункера ведётся за счёт организаторов экспедиции, цель которой, замечу, ему не известна. После операции Горгона или в случае её гибели аналогичная субмарина с такими же характеристиками должна будет сроком на 1 год предоставлена в его распоряжение, причём тоже в режиме особой секретности. Гарантии выполнения этого пункта договора Он будет считать вывод за 2-3 месяца до рейда субмарины Горгона с территории военно-морской базы, а также из боевого состава флота. Этот вопрос уже отрабатывается. Субмарина может быть списана и передана некой частной фирме для проведения, скажем, экологических исследований. Такого подхода требуют от нас в верхах дабы откреститься от гаргоны и её команды в случае провала операции или её дальнейшего рассекречивания, дескать, группа итальянских патриотов на частной субмарине на свой страх и риск, логика дальнейшей аргументации вам известна. Так может быть этот же суда владелец и приютит субмарину у себя, предположил Минори, и сделает это ещё до начала экспедиции. Исключено, решительно повёл подбородком Скорцини. Он владеет некоторым количеством частных судов, но не частным морским портом. Места у причальных стенок он всего лишь арендует. Получив такой решительный отпор, генерал, а вслед за ним и оба адмирала, перевели взгляд на Боргезе. Одобряя ход ваших мыслей, господа, неспешно отозвался князь На Сардинии есть наше родовое поместье, известное под названиями Пристанище Боргези или Вилла Ольбия. Ещё со времён моего ватиканского предка это поместье находится под патронатом Святого Престола, и время от времени Ватикан использует его для отдыха нужных ему людей, а точнее для их временного укрытия. Причём важно, что на охраняемой территории виллы находится миниатюрная морская бухточка, приютившая папскую яхту, прогулочные катера, а также грот, вполне достаточный для того, чтобы укрыть в нём субмарину. Когда я говорил о необходимости спрятать субмарину, то прежде всего имел в виду вашу виллу Ольби, князь, признался лорд диверсант Рейха, К любимцам папы Римского я никогда не принадлежал. Тем не менее, после побега из плена какое-то время отсиживался в ней. Если бы вы сами не сообщили об этом, поднял вверх только что наполненный стюардом бокал Баргезе, я так и хранил бы этот эпизод из наших с вами отношений в глубокой тайне. Теперь и не такие тайны из нашей жизни проясняются, князь Однако уметь хранить тайну у нас в ВД не при англичанине будет сие сказано, всегда ценилось. Мы всего лишь солдаты, определил свою позицию подполковник Эдгар. Будь у меня другие взгляды, и я не сидел бы рядом с вами на палубе этой прекрасной яхты. В таком случае не вижу препятствий для того, чтобы начать конкретные переговоры с нашим судовладельцем. Простите прямолинейность моего вопроса. Вдруг проговорил адмирал Гранди, но хотелось бы знать, каков ваш личный интерес в осуществлении этой экспедиции. Действительно, слишком прямой вопрос. Однако вы имели право задать его, потому что рано или поздно его зададут мне, причём не только в главном штабе флота, да и генералу Минори тоже. Скажем так, Мой личный интерес, как и мои условия, полностью совпадают с интересом и условиями, выдвинутыми судовладельцем господином Крафтом. То ли проговорился, то ли умышленно назвал своего партнёра, дабы упредить появление следующего вопроса. Будучи неисправимым морским романтиком, господин Крафт решил, что благодаря судовому шлюз-бункеру и субмарине-малютке Может, не привлекая излишним вниманием, заняться поисками останков некоего судна, которое принадлежало его предку и погибло ещё во времена Австро-Венгерской империи. Естественно, в добыче предусмотрена и моя доля. Такой ответ вас, господин вице-адмирал, устроит? Будем считать его исчерпывающим. Во всяком случае вполне правдоподобным. — заверил его генерал Минори. «А ведь на самом деле условия, касающиеся статуса Горгоны и ее базирования, сформулированы не судовладельцем Крафтом, а самим Скорцени», — неожиданно осенило Боргези. «Скорее всего, подлодка и судно понадобились ему для организации собственной экспедиции, только уже связаны не с мифическим австро-венгерским судном, А затопленным где-то неподалёку Корсики с золотом фельдмаршала Роммеля он и совладелец Крафта только по тому заставил расщедриться, что в воздухе запахло легендарными сокровищами. Впрочем, не исключено, что и некая золотая галера предков тоже взывает кровью этих двух спевшихся австрийцев. Однако на неё искатели набросится уже после сокровищ фельдмаршала. Золотую лихорадку, очевидно, следует считать такой же благородной болезнью, как и сифилис, поскольку в обоих случаях заражение проходит в порыве волнующей страсти. Послушай, одёрнул себя Баргези. Да ты начал изрекать афоризмы, пусть и странноватые, с клиническим душком, но всё же Лучше задумайся над тем, что скорце не нацелился на груду сокровищ, которую можно добыть без особого риска для жизни, в то время как ты, рискуя жизнью, нацелился всего лишь на груду металла, которому суждено потом ржаветь на морском дне. Вот и прикинь, какая разница и в риске, и в стоимости утешительного приза. И ещё, Почему бы тебе не позаботиться о членстве в этой артели подводных золотоискателей? Чем ближе будет подходить время экспедиции, тем в рядах её будет становиться теснее. Кстати, что-то долго не появлялся на орбите мятежный барон фон Шмидт, с чьей лёгкой руки и были затоплены сокровища фельдмаршала Без него вряд ли обер-диверсант Рейха и судовладелец решились бы на серьёзные поиски. Наверняка Скордце каким-то образом держит барона при себе, скрывая от таких же авантюристов, как и сам, и перекрывая все подступы к нему. Он содержит его в тайне, как шулер козырную карту в рукаве и выжидает. Почему бы вам, Скордце, не обратиться в своих поисках к опыту известного нам барона фон Шмидта. Рискованно запустил пробный шар фрегат капитана. «Мне нравится ход ваших мыслей, князь!» — снисходительно улыбнулся оберштурмбанфюрер СС. «Действительно, куда нам без этого прожженного авантюриста с его извращенческим опытом не искателя, а гробовщика кладов?» «Однако об этом...» — взглянул на часы. Мы как-нибудь на досуге поговорим за бокалом вина в благословенном всеми богами пристанище Боргезе. И хотя Скорце не тот же поднялся из-за стола и стал прощаться, фрегат-капитан не сомневался, что намёк Отто понял, а значит, основание для дальнейших переговоров заложено. Я по-прежнему восхищён вами, Боргезе, молвил оберштурмбанфюрер наблюдая за тем, как рулевой осторожно подводит катер, который до сих пор держался на расстоянии к спущенному трапу. Затеять такую боевую операцию против русских, да в их же, как любят выражаться они сами, логови, почти через десять лет после окончания войны, на такое способен решиться только настоящий морской дьявол». Валерио так и подмывало признаться – что уж он-то никогда не переставал восхищаться диверсионным гением Скорцени, но решил, что после похвалы, прозвучавшей из уст самого обер-диверсанта Рейха, это прозвучало бы комично. «Помнится все прошлые наши встречи. Вы, оберштурмбанфюрер, завершали словами. Держитесь, Баргезе. Пусть наши враги помнят, что мы еще вернемся в этот мир». — Мы еще пройдем его от океана до океана. — Считайте, что уже произнес их, — слегка прикоснулся от предплечья фрегат капитана. А спустившись по трапу на катер, весело заметил. — Я ведь не знал, князь, что для вас эти мои слова значат то же самое, что для ваших подчиненных пинок удачи под зад от самого Баргези.